Явление пятое. Те же, и из передней входит лакей графа. Он одет по-дорожному, но щегольски, и не снимает шляпы. Из-за дверей с любопытством выглядывают Васильна и Аполлон. Здесь тесть живет господин Ступендие, чиновник. Здесь, что вам угодно. Вы господин Ступеньев? Я, что вам угодно. Алексей Иванович Граф Любин приехал и приказал вас спросить к себе А вы от него? Алексей Иванович, пойдите сюда Скажите ему, чтобы он шляпу снял Ты думаешь? <к verification> да pues, а, Вы не находите, что здесь будто жарко? Э? Здесь не жарко «Следовательно, вы сейчас придете?» «Я... Да позвольте узнать, кто вы, собственно, такой?» «Я вольно-наемный человек, их сиятельство. Камердинер. «Сними шляпу! Сними шляпу! Сними шляпу, говорят!» «А их сиятельству скажи, что я сейчас?» «Скажите графу, что мой муж теперь занят и не может выйти из дому». А что, если граф желает его видеть, то пусть пожалует сам. Ступайте.